Часть 3. Кстати, Ноа, женщина, которая когда-то была принцессой бывшего королевства Истабул, Ноан, она стала дворянкой Роланда, чтобы защитить права людей бывшего Истабула в одиночку, и у них с Клаусом, который был её защитником, были немного странные отношения. С другой стороны, Маршал Байус Уайт присягнул в верности Ноан, потому что он был бывшим солдатом королевства Истабул. И из-за этого Клаус, у которого были хорошие отношения с Ноа, и Байус находились в плохих отношениях. Во всяком случае, похоже, Клаус был немного встревожен. но Не может быть!» Каолна радостно заявил. «Я получил известие от Ислины. В любом случае, она действительно хочет увидеть Клауса Сана». «Ноа! Где?» «Я устроил и подготовил комнату в этой башне. Конечно, там есть большая двуспальная кровать, на которой Клаус сама может спать». «Почему?» «Почему я буду спать в комнате но Клаус нахмурился, но Каолна начал насвистывать, как будто насмехаясь над его лицом. «Ну тогда...» Вмешался Люк. Но ну, ты можешь же пошевелиться? Нет времени». Клаус ответил. «Вот, у меня нет времени навстречу с Нуа». Между прочим, я разместил Нуа на верхнем этаже рядом с комнатой, которую должен был использовать Клаус-сан. «Да что за...» «Я думаю, у Клаус-сана найдётся немного свободного времени, а я, пока он занят, готов к работе». Калны подошёл и обратился к Сиону. «Так или иначе, Сион-сан, пожалуйста, поддержите меня», сказал он и покинул комнату. «Да что ж такое?» — крутанулся на месте Клаус. «Всё он!» «А? но ну, у нас ещё осталось целых десять лет. Давай сделаем это!» И он тоже вышел из комнаты. Остался только люк. «Чего ты хочешь? Я слишком подавлен». «Нет, как я уже сказал, твой выбор не был ошибочным. До появления Рэмруса ситуация была не так хороша. И в конце концов мы смогли достичь немного большего, потому что то, что ты сделал, было правильным». «Сейчас, если ты не сможешь контролировать свои чувства, ты ничего не сможешь сделать. Если бы ты не проводил эксперименты на людях и не заставлял солдат использовать проклятие, против Империи Гастарка Республики Сфелио с их количеством рул шагмей, мы были бы бессильны». Он объяснил текущую ситуацию. И объяснение было логичным. Всё он понимал это, но всё же... «Слишком много жертв, чтобы добраться сюда». На это принятие важного решения, чтобы ты не выбрал жертвы неизбежны. Убиты мирные жители». «Я согласен. Я предал друга. Да. Но в конце концов я пришёл сюда и попытался убежать от своих обязанностей короля. Да, это по-человечески». Засмеялся Люк, затем продолжил. На именно поэтому ты король, верно?» «Вот как. Теперь я не знаю, каков правильный выбор. Но я выбираю того, кого считаю лучшим. Подходит ли Рахель на роль короля? Клаус? Калнысан? А я ещё меньше. Тогда кто же должен быть королём?» Разве это не метод исключения? Что-то в этом роде. Но я думаю, что у тебя тоже есть очаровательная сила. Я так думаю, из-за событий в башне в то время я пытался убить тебя много раз. Я думал об этом. Сион помнил, что случилось в башне. Конечно, Люк несколько раз пытался сделать такой выбор. Когда Сён кивнул, Люк пожал плечами и сказал «По какой-то причине не смог этого сделать. Странно, но я подумал, что будет лучше, если ты будешь жив. А хорошее ли решение оставить меня в живых?» Люк улыбнулся и ответил на вопрос. «Без понятия. В любом случае, я всего лишь человек». «Я безответственный». «Верно. Для Сеонса она нормально передвигаться свободно, но немного безответственно». «Это безответственно?» «Да. Это может превзойти ожидания Бога». «Безответственный». Сеонс снова задумался и глянул вверх. «Тогда что насчёт этого?» «Чего?» «С Райнером. Сформируйте союз Республикой Сфелет». «Это действительно безответственное заявление. Но вы делаете такой выбор только потому, что хотите встретить друга?» Сион покачал головой. «Я также думал о проблеме эффективности. Во-первых, я не знаю, о чём думает Гастарк, поэтому я не могу просто пойти против них или предложить им союз. Да, но я понимаю, о чём думает Райнер. Верно, у него в голове есть место для тебя. Тогда давайте объединимся с ним. Теперь, когда сила героя запечатана, нет необходимости противостоять голосу героя. Вероятно, демон тоже притих». «Нет необходимости проявлять бдительность, потому что сила демона уменьшилась. Поэтому сейчас зачем нужно поглощать демона? Разве Союз не кратчайший путь сейчас к решению этой проблемы?» Люк ответил задумчивым лицом. «Если так, то Союз... Но есть один человек. Войс Фьюрелл? Да, он, должно быть, сотрудничал с богиней. Хм. И дальше... Перия, захра и Пия Варлиера, королевы лазурной принцессы». Да, они могут быть против. По крайней мере, я не думаю, что они легко примут этот альянс. Но больше всего меня беспокоит отец Райнера Люта. Вероятно, он самая тревожная часть этой истории. Я уверен, что он не позволит Сиону и Райнеру обедниться. Сион кивнул. В конце концов, это может привести к тому, что я поглощу Райнера и спасу мир. Да, он не интересуется миром, он безумец. Может, это мы безумцы. Но я пока не буду себя так называть. хе «На политика определена, так что давайте введёмся до Рейнера Люта, но мы отгородимся от тех, кто мешает, мы будем двигаться в этом направлении». Люк шагнул на выход из комнаты, но услышал голос Сиона за спиной. роланд Давай встретимся там с Рахелем, если хочешь. Я надеюсь, Рейнер сможет присоединиться к тебе. Я отправлюсь домой. Когда?» «Что ж, это зависит от того, как всё пройдёт с райнером Лютом. На данный момент существует много неопределённостей». «Так что спланируем позже». «А, вот ещё что». «М? С возвращением, король!» Сион улыбнулся. «Ага». Люк вышел. В комнате остался только Сион. Однако работать он тоже не стал, и на какое-то время погрузился в раздумья. И что здесь произошло? Он задумался о том, что происходит в этом мире. Действительно всё изменилось из-за того события с башней. В той башне Райнер с плачущим лицом ударил его. Он всё время говорил, что не сдастся... Он не сдался, и... «Интересно, изменится ли мир так легко?» Пробормотался он. Затем подумал, что мог бы обсудить будущее с Райнером. Он представил, как они могли бы вернуться в Роланд вместе. И «Если это произойдёт, Феррис может меня убить». Он тихо засмеялся. Впервые за долгое время он захотел так рассмеяться. Во-первых, в него давно вселился герой, и он страдал от боли во всём теле. Давно не было смеха из глубины его сердца, Так как его сознание было в постоянной борьбе, он боролся с промыванием мозгов героем. Боли сейчас не было, а в голове была такая лёгкость. Я сейчас думаю о Райнере, и будущем это будет интересно. Он уверен, все будут поражены. Это будет так здорово, что после длительного расставания они опять сойдутся. Он представил себе лицо Райнера. Смеясь, он потянулся к столу, взял ручку Написать письмо об альянсе, или письмо с извинениями, или это письмо о дружбе. Задумавшись над содержанием письма, он снова рассмеялся.